Глава 39. Дело чести. Виктория. Нервно сглотнув, я кивнула Томасу. «Да, открывай. Пусть сердце нервно трепыхалось где-то в районе пяток, но я же сильная, смелая попаданка, которая не пасует перед трудностями. Не думаю, что разговор с семерыми разгневанными мужиками, которых я отправила на корм дракону, страшнее мои воспитательницы из детдома. Кстати, из этой дружной компании один на меня точно не сердится. А Аскольд». «Он ведь уже приходил ко мне и даже красивый браслетик подарил. Так что будем надеяться, что все не так плохо». Дворецкий метнулся выполнять приказ. Нацепив на лицо маску невозмутимости, я через пару минут вышла к гостям. «А вот и наша драгоценная леди Мангус!» просияла Аскольд Шельманский, и все синхронно отвесили мне поклон. «Ну, начало просто отличное. Посмотрим, что будет дальше». В ответ царственно им кивнула. «Вас уже выпустили из психушки?» Не удержалась я от вопроса. Прозвучало грубовато, ну да ладно. Принцы дружно помрачнели. «Да, пришлось задействовать дипломатические связи, но не волнуйтесь, леди Виктория, никакие стены не удержат нас от общения с такой красавицей, как вы», заявил толстячок. «Ни капли не сомневаюсь», — искренне отозвалась я. «Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вы не сильно пострадали», — сочувственно посмотрел на меня карлик. Семеро козлят, то есть принцев, притихли в ожидании моего ответа. А я посмотрела на них с изумлением. «Неужели вы уже знаете, что ко мне приходил дракон?» «Просто поразительно, как же быстро в этом мире разносятся новости». Вот только реакция визитеров на мои слова была совсем неожиданной. Они вдруг все резко загалдели, да так, что я даже слова вставить не успевала. «К вам заявился этот наглый ящер?» возмущенно воскликнул Аскольд. «Вообще-то я падение с лестницы имел в виду растерянно пробормотал карлик. «Так вот почему снаружи столько злющей охраны и все мужики в синяках и ранах», — осенило упитанного. «Он посмел явиться сюда и обидеть нашу принцессу? Мы обязаны отомстить за нее и положить конец этому драконьему беспределу. Это дело чести», — воинственно заявил Оскольд. «Но у него все поместье заминировано», — погрустнил худощавый шатен в шляпе с большим пером. «И биологическое оружие применено, бегают мужики в костюме биозащиты». Вздохнул долговязый бледный тип с хлипкими крыльями за спиной. «И глубокий колодец», — выразил в сомнении брюнет с маленькими бегающими глазками. «Слишком горячая вода в бане», — нахмурился карлик. И чересчур хорошая реакция. Вздохнул толстячок. «Это все из-за того, что мы действовали в одиночку, а вместе мы сила. Пусть это будет непросто, но мы ушатаем этого вредного ящера. Главное действовать сообща». Жал костлявые кулаки Аскольд. «Нет-нет-нет, не надо трогать дракона!» Испугалась я за генерала. Или за принцев. Короче, за всех. Он тут вообще ни при чем. Но меня уже никто не слушал. «Вы слишком добры, леди Виктория!» С умилением посмотрел на меня живчик Аскольд. «Защищайте даже этого монстра, но не волнуйтесь, дама нашего сердца. Все будет хорошо. Мы быстро за вас отомстим и вернемся. Тогда вы сделаете свой выбор, кто из нас станет вашим мужем». «Из тех, кто уцелеет!» пискнул гном. Стойте! Крикнула я, но эти семеро козликов все равно прыгнули в серебристый портал вслед за Аскольдом. «Томас, в этом доме есть валерьянка!» Трагическим тоном поинтересовалась я. Озадаченный дворецкий отлип от стены и вышел из тени. «В аптечке первой помощи!» отозвался он. «Неси!» махнула я, обессиленно опускаясь на диван. «Что ж я опять натворила-то? Надо было действовать решительней, как-то остановить этих малохольных. А теперь международный скандал гарантирован!» Оборотень метнулся за лекарством и принес его уже в стакане, разбавленным водой. Судя по поплывшему взгляду кошака, по дороге он успел нанюхаться этих капель. Вручив мне стакан, оборотень полез целовать мои ноги. «Фу, нельзя!» — рявкнула я на него, как на пёселя. Во взгляде дворецкого промелькнула осмысленность, и он прекратил свои домогательства. «Лучше покажи мне котика!» — потребовала я, и Томас послушно обернулся пушистым серым зверьком. Выпив валерьянку залпом, я поставила опустевший стакан на стул и затащила кота к себе на колени. «Вот и оставайся таким милым комочком. В таком виде у тебя будет больше шансов выжить, когда генерал явится к нам в следующий раз, чтобы прибить меня лично».